Глава 1 Знакомство с понаехавшей. Петровка улица не длинная и достаточно бестолковая. На тротуарах с валявшимися сугробами лежит подтаявший снег, не пройти не протолкнуться. Любой мчащийся мимо автомобиль норовит катит с ног до головы холодной грязной жижей. Декабрь 94 четвертого выдался слякотным и отходчивым на морозы. Все, что намело ноябрем, вся мелкая, колючая снежная крупа, нещадно летящая в лицо и норовящая забиться под воротник, все это таяло и исходило копелью, оставляя серые потеки на боках невысоких старых зданий. Кругом царил торговый дух.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 — Не забудь позвонить нам, когда доберешься домой, — требовали они. — Я дома рапортовала через час нашей героиня. Ну, слава богу, — отзывались на том конце провода. Опять стоя заснула, всплескивала руками тетя Поля. — Ты хоть трубку положи. — Я нечаянно, — мычала девица. Через два месяца к внукам переехала бабушка, и семья с большим сожалением распрощалась с няней. Наташа вместо оговоренных пятидесяти долларов заплатила сто и подарила нежно-лиловый шарфик с тонкой вышивкой по краю. Андрей вручил брелок с трехпалым растопырчатым логотипом «Мерседеса». «С почином! Деньги будут, приходи к нам за машиной»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 Квартирная хозяйка тетя Поля и соседка Марья Дмитриевна. Долго выбирали подходящий наряд, чтобы солидно и простенько. Остановились на строгой, нежного лимонного цвета блузке и прикрывающей колено юбки. Тетя Поля собственноручно напудрила девицу допотопной, пахнущей бабушкиным сундуком пудрой. мария Дмитриевна щедро окропила святой водой.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 Копчик ушибла. «Еще бы такой кульбит!» Старичок помог ей подняться, нашарил в подтаявшем снегу отлетевшую клокастую шапку. Аж костями загремела, так навернулась. «Я к вам на собеседование». Девица отряхнула шапку, нахлобучила на голову, пораньше пришла, чтобы не ругали за опоздание.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 Зачем-то заглянула в мусорную корзину, поворошила там рукой, вытащила какую-то мятую бумажку, разгладила на колени, долго ее изучала. «Семью девять!» — гаркнула, что есть мочи. «Шестьдесят три!» — подскочила девица. «Смотри-ка, филолог, а считать умеет!» «Я школу серебряной медалью окончила».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 «Эх, ладно, жалко мне тебя, берем. Зовут меня О.Ф. — говорит со мной вежливо. Слушаться беспрекословно, не перечить, ясно?» «Ясно!» — выпятила грудь понаехавшая. «Садись, пальто сними, да отцепись от сумки, ничего с ней не случится. Чаю хочешь? Нет?» Кому было сказано «не перечить»?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 и должен быть наш обменник. «На проституток не озираемся!» Сказано «не озираемся!» И, напевая что-то бравурное себе под нос, О.Ф. погнала испуганных девочек в глубь гостиницы. Из письма понаехавшей к подруге. «Ты только не думай, у меня все в порядке». Устроилась на работу в «Интурист»